Дал по черепу и доставил им мой молодой труп. Наверное, медаль получил бы. За охрану, какой-то там порядка, образцового, что ли, или общественно Только этот номер не пройдет. Лучше я сам вперед дам кому-нибудь по черепу. И с милицией больше не играю. Я теперь хромого за горло возьму».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 Этого не может быть, что чтобы проклятой уголовка его перехитрила. Если он проиграет эту партию, это все. Хоть и в перчатках шарил комнату Коржаева. Но наследить где-то мог. Ведь надел их потом. Уже после этого. На всякий случай. А если где-то пальчики все-таки оставил... когда можно писать завещание. От дактилоскопии не открутишься. А за мокрое дело вышка. Это как пить дать. Крот внимательно осмотрел через иллюминатор поля. Нет, вроде бы никого. Пассажиры, носильщики. В салон заглянула стюардесса. Длинная, гибкая, словно очерченная форменным мундирчиком. чем-то похожий на гоночную лодку. Крот прикрыл глаза, делая вид, что задремал. — Гражданин, просыпайтесь. Москва. Он провел ладони по лицу, хрустяще потянулся всем своим мускулистым телом. — Спасибо. Уютно спать в самолете. — Кстати, вам никто не говорил, что вы похожи на Лючи Боза? Девушка усмехнулась. — А что, действительно похоже? Крот подумал... Взять бы ее сейчас с собой в кабак, выпить, поесть шампиньончиков, привезти домой, оставить ночевать. У нее потрясающие длинные ноги. А утром бросить ей небрежно трешку и сказать, «Пошла отсюда!» Сказал, «Сходство поразительное. У меня глаз профессиональный. В кино не первый год. Может быть, вы мне подскажете, как вам позвонить вечерком?» Мы бы очень мило отдохнули. Она мягко засмеялась. Видно было, что не хочет его обидеть. Благодарю вас, я давно замужем. Крот снова взглянул в иллюминатор. Около самолета уже никого не было. Он встал и сухо спросил. — Ну и что? Ствердесса пожала плечами. Крот еще раз оценивающе осмотрел ее. — Хорошая баба, но, видно, дура.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 вложит ему в спину всю обойму, даже две обоймы. Его удивляет, что он думает об этом, что конвой не стреляет. это за ним уже бегут. Потом раздается выстрел. Один, другой, но свисто пуль не слышно. И крот понимает, что это предупредительное, вверх. Он бежит еще быстрее, ударяя себя кулаками по каменеющему лицу, навстречу тайге, навстречу придуманной свободе, навстречу вечному страху. убегает. Он хрипел и кричал со сна. Слезы лились по лицу, глаза вылезали из орбит. Испуганная Лиска колотила его ладонями по щекам, чтобы он пришел в себя. Потом он отдышался, размазывая кулаками слезы. Уткнулся лицом в теплую мягкую Лискину грудь и, чувствуя под прокушенной соднящей губой ее тонкую кожу, еле слышно сказал —